Едва успел выбраться с бездорожья на шоссе, как начался ливень. Такой, что пришлось врубить все фары и снизить скорость до минимума. Вместо обычного получаса тащился до дома часа полтора. И еще минут двадцать сидел в машине, уже возле дома. Ждал, пока потоп с неба сменится хотя бы просто сильным дождем. Добежал до крыльца, вошел, закрыл за собой дверь. «Влад, не зажигай свет. Не нужно, чтобы нас видели вместе». Голос вроде знакомый, вот только никак не вспомню, где я его слышал. Тогда предлагаю пойти на кухню. Там единственное окно выходит на солнечную сторону, поэтому жалюзи всегда закрыты. К тому же сомнительно, чтобы кто-то в такую погоду бегал по улице и заглядывал в окна. Хорошо, иди вперед. Только, пожалуйста, без выкрутасов, я вооружен. Без выкрутасов, так без выкрутасов. У меня тоже кабура на поясе но поверх надет свитер размером еще на меня прежнего, широкий и длинный. Оружие из-под такого быстро не достанешь». «Проходи вперед и садись за стол. Руки перед собой на столешницу». Прошел, сел, положил руки, как сказано. Невидимый собеседник включил свет. «Кого я вижу? Спецагент шорт собственной персоной. К чему идти игры с пистолетом? Вроде бы в прошлый раз мы расстались без взаимных претензий». С прошлого раза многое поменялось. Пока с пистолетом не будет спокойнее, а дальше... Зависит от того, как мы договоримся. Договоримся. Новое слово в лексике сотрудников ФБР. До сих пор все больше требований и угрозы звучали. Хотя да, с пистолетом в руке можно и договариваться. Прекрати выделываться и слушай. Слушаю. Что еще остается? В прошлый раз мы с тобой расстались тогда, когда мой замечательный шеф сам себя перехитрил пытаясь поймать русского резидента. На вкусную приманку, роль которой исполнял ты. Провокация оказалась грубоватой, русские не повелись, и шефа отозвали обратно за ленточку, как не оправдавшего доверия. О том, что у него ничего не получилось, начальство узнало из твоего рапорта? Как оказалось, не только из него. И подложить шефу полноценную свинью не получилось? Получилось. Две свиньи, одну ему, одну себе». Начальство распорядилось, чтобы я остался и провел расследование инцидента. Внутри у меня тревожно заныло. И как успехи? И самое главное, почему ты это мне рассказываешь? Слушай, всему свое время. Так вот, я прилетел на базу и начал разговаривать с людьми. Первая версия, которую поручило проверить начальство, не было ли нападения на вас с Джонатаном, попыткой тебя вытащить в Демидовск, чтобы не только разговоры говорить, но и более серьезные аргументы применять. «И как?» «Мимо. Я добыл и почитал личные дела той пары негодяев, что на вас напали. Один из них – обычный подросток из неблагополучной семьи, который перешел в Новый мир, чтобы избежать призыва в армию у вас там, в России. В Новой Москве завербовался в местную полицию. А вот второй – второй поинтереснее. Григорий Демченко, 27 лет. Из молодых до ранней». По молодости неоднократно задерживался за хулиганство, попытки грабежа и прочие неприглядные действия. Несколько раз умудрялся выкрутиться, но потом за него взялись всерьез. Выкрутился и здесь, ушел в армию. Про его военную службу информации нет. Когда вернулся, сразу пошел быком к криминальному авторитету Георгию Гогадзе по кличке Гога. За несколько лет выбился в бригадиры. Потом очередная криминальная война. Крестного отца убивают и начинают гонять остатки его воинства. Демченко успевает убежать в Новую Москву, но там хватает своих бандитов. Снова идти рядовым быком он не захотел, устроился в полицию на низовую должность и перебивался поначалу мелким рэкетом. Со временем стал доверенным лицом одного из высоких полицейских чинов, привлекался к тайным операциям московских властей. Замазан в множестве неблаговидных дел. Чтобы этот человек взялся помогать Демидовску – невероятно». «Разве только ему обещали заплатить больше? Или шантажировали?» «Зачем? Если бы Демидовские действительно хотели тебя похитить, сделали бы это собственными силами. И дешевле, и результат почти гарантирован. Нет. Нападение – очевидно личная инициатива Демченко. Попытка спонтанная, плохо продуманная, но почти удавшаяся. Если бы не…» «Если бы не мастерская стрельба Джонатана?» «Джонатана Ли». Все дело в том, что Джонатан никогда не блистал, как стрелок из пистолета. Со скрипом выполнял нормативы с автоматом, и этим его начальство удовлетворялось. В конце концов, он был непростым патрульным. Зато рядом с ним сидел большой любитель стрельбы, как раз из пистолета. Догадываешься, о ком я? «В интернете пишут, что один морпех с двух миль попал из М-2 точно в северный Вьетнам. Давай его тоже начнем подозревать. Случаи разные бывают». «Бывают, конечно». Вот только здесь одна нестыковка на другой. Для начала машина остановилась так, что, сидя на водительском месте, он никак не мог попасть по нападавшим. Для этого пришлось бы вставать и открывать дверь. Ну и что? Встал и открыл. Помимо того, что он был тяжело, смертельно ранен, звук открывшейся двери привлек бы внимание. А стрелки умерли, не успев испугаться. Уровень адреналина в крови едва выше нормы. «Может, его посчитали мертвым, а он сумел бесшумно подняться и открыть дверь?» «Не исключено. Но парафиновый тест показал следы пороха на правой руке Джонатана, а он был левшой». «Он был серьезно ранен. Возможно, левая рука не слушалась?» «Возможно. Вот только все отстрелянные из его пистолета гильзы почему-то оказались внутри салона. Если бы он встал и стрелял поверх двери, гильзы улетели бы через крышу вправо». У него было открыто стекло на двери. Я потом закрыл, боялся хищников. Предположим, что так. Осталось объяснить самую малость. Откуда у тебя такая рана на плече? Доктор на базе сказал, что это от экспансивной пули. Таких пулю нападавших не было. В автоматах у них обычные оболочечные, а до пистолетов дело не дошло. А вот у Джонатана в берете были как раз экспансивки. Не расскажешь, что же случилось на самом деле? «После стрельбы я подошел к Джонатану, думал оказать какую-то помощь, а он пальнул в меня, после чего умер. Видимо, тоже считал, что меня пытаются похитить, и пытался это предотвратить. У всех у вас мозги на бекрень, а нам страдать!» «Звучит правдоподобно. Теперь расскажи, как все было с самого начала, и мы с тобой подружимся. Только не надо втирать про снайпера Джонатана, и тогда я не расскажу про осколок лобового стекла, который повредил ему ведущий глаз». Единственный, которым он мог видеть дальше собственного носа, потому что второй безумно близорук, а очков или линз безопасник не носил принципиально. Не буду рассказывать про пистолетный магазин и патроны без отпечатков пальцев, но которые явно протирали бумажной салфеткой. И даже забуду про следы за кучей земли на обочине. Ну же, Влад, смелее. Облегчи душу. Я вздохнул. Меня пытались захватить живьем. Поэтому стреляли только по Джонатану. Я думал, что он убит. Вытащил его пистолет и спрятался за кучей земли. Когда подошли эти охотники за головами, застрелил их. Зачем было устраивать дурацкую инсценировку? За меня и так новой Москвой награда назначена. А если еще узнаю, что я их служивых пострелял, получу вдобавок кучу кровников. А оно мне надо. Пусть лучше Джонатан героем будет. Посмертно. Логично, в общем-то. «Видишь, как просто и хорошо говорить правду? А теперь последний вопрос на сегодня. Что это такое?» Спецагент Шорт разжал левый кулак. На ладони лежала флешка с отколотым уголком. Сердце дернулось и заметалось где-то внутри грудной клетки. Стало невыносимо жарко и душно. «Что замолк? Отвечай!» М -м «Пытаюсь разглядеть. На первый взгляд это флешка». Если покажешь мне ее поближе, скажу производителя и емкость. Если дашь воткнуть в компьютер, скажу, что на ней записано. Не придуривайся. Узнаешь? Том, таких флешек в природе миллионы. У меня компьютерщика их тоже немало. Поэтому различаю я их единственным способом. Смотрю содержимое. Хорошо. Придется освежить память. Помнишь утро, когда мы приехали за тобой и отвезли к Харденеру на допрос? Я потом вернулся, чтобы осмотреться. Заметил на кухонном столе отпечаток молотка для мяса и кусочек пластмассы. Очень характерный кусочек пластмассы. Там явно что-то пытались разбить. Я облазил всю кухню, от пола до потолка, и нашел вон на том шкафу вот эту флешку. Хранить флешку на шкафу — это преступление? Или ты собираешься инкриминировать мне нанесение тяжких телесных повреждений носителю информации? Вопрос, какую флешку? На этой... На первый взгляд записаны вполне безобидные фотографии и видео здешних природных красот. Вот только слабо верится, чтобы у тебя все было так просто. «Конечно, у меня там все непросто. Какой дурак будет в открытом виде хранить свой потенциальный смертный приговор? Полезная информация размазана тонким слоем по всем этим картинкам и видео. Можно ли ее оттуда вытащить? Можно. Но надо знать алгоритм и ключ шифрования». «Это почему такое недоверие?» А я выяснил, какие последнее время были у тебя примечательные истории с флешками. И Браун, начальник службы безопасности у научников, вспомнил, как ты больше года назад восстанавливал доступ к одному из их компьютеров. К компьютеру с совершенно секретной информацией. Ты использовал в процессе такую же точно флешку, а потом отказался ее отдавать. Почему отказался? Отдал. Почти сразу. Перед этим раздолбав ее в мелкую труху, Браун до сих пор обижен. «Естественно! Хотел на халяву разжиться полезной вещью и не вышло!» «Влад, хватит валять дурака! Мне нужно то, что ты оттуда украл!» Я уселся поудобнее и придал лицу максимально издевательское выражение. Насколько это можно сделать под дулом пистолета, естественно? «Во-первых, я ничего никогда ниоткуда не крал, кроме как по заданию моего непосредственного начальства. Во-вторых, этот ваш Браун, параноик, отобрал у меня прекрасную флешку», Так что если бы я и попытался что-то украсть, все равно не смог бы. Ну и в-третьих, зачем спецагенту Томасу Шорту совершенно секретная информация, которую, как он ошибочно считает, мог бы украсть банковский аналитик Влад Воронов у здешних научников? И кому эта информация нужна? Лично Томасу Шорту или конторе, от лица которой он действует? Почему бы не получить эту информацию официальным путем? «Влад, хватит! Мне нужна документация по воротам!» «То есть все-таки тебе. Тебе лично, а не конторе. И что ты намерен делать с этой информацией, если вдруг доведется ее где-нибудь добыть? Скажи, спецагент Шорт, не то чтобы она у меня была, просто интересно. Продашь русским?» «Влад, ты все-таки дурак. Ты тупая сорока, которая украла алмаз просто потому, что он блестит, и не подозревая о его настоящей ценности». «Обалдеть. Вот не ждал от сотрудника ФБР таких литературных талантов». Ему нужно не протоколы, а басни писать. Ворону кто-то раз послал однажды нахрен. Слушай, я устал. Я хочу есть и спать. Давай хотя бы чаю попьем. У меня есть заленточный, вкусный. И в процессе обсудим судьбы мира. Прерванный на полуслове шорт удивленно посмотрел на меня. А давай. Готовь, я погляжу. Вот и славно. Сразу запугивать не намерен. Хочет попробовать уговорить. Пусть пробует. Я встал, подошел к кухонному столу, налил воды, поставил чайник. «Так кому ты собрался продавать секреты? Русские уже успели обзавестись воротами. Кто на очереди?» «Китай, конечно. У них огромная потребность в воротах, причем спрос вполне платежеспособный». «А как к этому отнесется Орден?» «Это проблема Ордена. Если китайцы обзаведутся собственными воротами, резко снизится стоимость транспортировки, вырастет поток переселенцев». Поднимется спрос на товары первой необходимости. Еще вопрос: в минусе орден будет или в плюсе. Чайник закипел. Я полоснул заварник и принялся сыпать туда чай. Резюмируем. Спецагент Шорт с целью личного обогащения склоняет к государственной измене сотрудника ордена. Я ничего не забыл? Ты ничего не понимаешь. Естественно, куда мне тупому? Живу тихо, в мировую политику не лезу перестань ерничать и дослушай до конца. В руководстве ордена сейчас новые идеи. Они хотят рассекретить за ленточкой существование нового мира и открыть ворота для всех желающих, без предварительного отбора. Как бы даже не в обе стороны, но только для американцев. Русским это будет неприятно, но не критично. У них свои ворота теперь есть. Европейцы переживут, они давно привыкли у штатов. С рук есть, скажем так. А вот китайцы... Если они при таком раскладе не получат технологию ворот, то всем их планам экспансии в новом мире – амбиц. Поэтому они заплатят. Заплатят много. Заплатят любую сумму, какую я скажу. А с чего ты решил, что они будут платить? У китайцев тоже есть свой спецназ. Если речь про что-то настолько важное, они не постесняются его задействовать. Русские вам половину Нью-Хевена разнесли и не поморщились». Почему бы китайцам тебя не похитить и не вынуть из тебя все необходимое совершенно бесплатно? Не смеши. Я приму необходимые меры. Ну-ну. Ладно. Теперь вот что. Да? Чай готов. Чтобы потешить твою мнительность, я налил две одинаковые кружки. Выбирай любую. Я возьму оставшуюся. И первый начну из нее пить. Шорт снова завис. Он мне о глобальных проблемах современности, а я о каком-то чае но к столу подошел и взял ближнюю ко мне кружку, левой рукой, не выпуская пистолет. Сделал шаг назад. «Осторожно, может быть горячо». Последнюю фразу я произнес с максимальной теплотой и заботой. «Сейчас каких-нибудь бутербродов придумаю». Отвернулся и потянулся к хлебнице. Спецагент за спиной охнул, дернулся, опустил взгляд вниз.